Глава 20. Как обычно проходит лето. Незаметно. На Москве-реке поставили дебаркадер. Там девушки лежали в бассейне и все пили мохито. Мохито пили не только на дебаркадере, но бассейна больше нигде нет, подумала Маша и заказала столик. У вас заказан столик? спросила набегу официантка. Маша тихо ответила: Ей было немного неловко, что приходилось заказывать стол. Намного лучше было бы, если бы её и так здесь знали и провожали без лишних вопросов. Но для этого, наверное, надо оставить здесь много денег, размышляла Маша. А она интеллигентная девушка, ей денег иметь не обязательно, решила она в ожидании убежавшей официантки. Это была правда, но не вся. Во-первых, даже интеллигентной девушке по машаным представлениям не помешало бы немного денег, а во-вторых, это было, кажется, по-настоящему весёлое место, хотя и незнакомое. Его наверняка открыли хорошие люди, у которых много хороших знакомых. И этих знакомых не спрашивали, заказали они столик или притащились с бухты-барахты, запарившись играть в пинг-понг в нескучном саду. «В будни в саду меньше народу, а здесь так хорошо обедать, ну и, конечно, они не работают», — подытожила Маша. «Веселые люди не могут работать», — вздохнула она, ловирая между хохочущими девушками в Парео. Дуня и Соня должны были уже быть здесь. Они и появились, как только она уселась. Слушай, мы искали 3 часа эту набережную, затараторила Дуня. Она одна здесь поморщилась Маша. А ты чего такая смурная? толкнула её Соня. Чего не раздеваешься? Мы думали, ты уже в бассейне. Что-то не хочется пока, вздохнула Маша, обводя взглядом примостившуюся на бортике брюнетку с фигурой итальянской актрисы. Соня посмотрела туда же и кивнула. А как же она, бедная, купаться пойдёт в макияже? Не пойдёт, наверное, если не столкнуть, платоядно ощерилась Маша. Да ты чего вообще? Да, стала злая и ужасная. Как работа, не кстати вставила Дуня. Не могу больше. Вообще, кажется, я начинаю ненавидеть этот город. Все бегают, а потом встречаются, и главное сделать вид, Что ты и не бегал вовсе, а вот тут на бортике лежал. Ну, кто-то лежит, философски вставила Соня. А я с утра просыпаюсь, а по окнами утро красит нежным светом. Бу-бу-бу-бу-бу. Из ста кадры монтируют каждый день. И я встаю, в окно выглядываю и думаю: "По голове себе постучи, вот". Ой, так у тебя квартиры подорожают, наверное, вставила Дуня. И тогда я её продам и уеду отсюда. Видеть всё больше не могу. "Вслушай", наклонилась Соня. "Это удивительно, но здесь всё так. Хм. Каждый житель этого города регулярно его ненавидит. Где-то 2 недели в ноябре и 2 в июле, а раз в 4 года совсем ненавидит до одури, но уехать не может, потому что больше просто нигде не выживет". Ты в Европе была? Там же везде на кнопку fast forward нажать хочется. И нажраться нельзя, потому что магазины уже обязательно закрыты. Мне всё равно, я не пью. Мне и тут хорошо. Здесь месяца 4 в году хорошо, пока летние веранды открыты. Тебе хорошо, потому что ты уезжаешь 4 раза в год. И ты уезжаешь, но всё равно не поможет. Здесь так живут. А от любви до ненависти столько же, как обратно. Да ладно, Маш. Всем иногда хочется чего-то такого, неземного, закивала Дуня. У меня неземного вот, полоснула Маша себя по горлу краснее. Мне нормального хочется. Да посмотри, как здесь хорошо. Вода покраснела, солнце потихоньку заходило за лен горы, плескалась вода, А из сада доносились издалека невнятные крики репродукторов. Они вышли свежие и довольные. Маше было уже стыдно за истерику. Она подпрыгивала по парковым дорожкам и напевала, но глядела виновата и чувствовала, что распустилась. С другой стороны, что об этом думать решила она? А вечер, наоборот, так хорош, и подруги такие славные, и город такой красивый. Я домой остановилась Соне у дороги. Кто куда? Меня ждут, уткнулась в телефон Дуня. Как обычно, поморщилась Соня: "А ты?" Маша развела руками. "Сегодня концерт аукциона в Гоголе". Прочла Соня пришедшее сообщение. "Не хочешь?" "Хочу", кивнула Маша. "Позвони Нилу, он тебя проведёт". Чмокнула её на прощание Дуня.